Глава 120. Линия обороны После первых случаев копирования наших сайтов я решил усилить оборону и подключил экспертов по защите интеллектуальной собственности. Главным юристом компании стал Сергей Мартынюк. Серегу я знал еще со времен бизнес-молодости. Он помогал Пете и Мише защищать от пиратского копирования видео и товарный знак БМ от использования разными негодяями. Сергей сразу же задепонировал через специальный сервис наши маркетплейсы и страницы сайтов вместе с презентациями и каталогами и получил сертификаты, которые мы смогли бы использовать в качестве доказательств в суде. Помимо товарного знака «Вайтвилл», мы подали на государственную регистрацию логотипы нескольких наших проектов, включая журнал Москву Сити Гайд». Как же своевременно я начал строить юридическую линию обороны? По мере того, как мое агентство набирало популярность, Вокруг появлялось все больше неэтичных риэлторов, которые, желая прокатиться на волне от катера Вайтвелл, считали возможным что-нибудь у нас своровать или скопировать. Но мы были готовы больно выстрелить дробью в ответ. За последние несколько лет наши юристы заблокировали десятки сайтов, которые полностью или частично использовали наши иллюстрации, структуру, дизайны, презентации и каталоги. Иногда, чтобы негодяи дали заднюю скорость и все закрыли, было достаточно моего звонка или отправленной им правильной досудебной претензии. В ряде случаев срабатывали гербовые бумаги от нотариуса с заверенными синими печатями и скриншотами. Но не всегда это приводило неэтичных владельцев недвижимости в чувство. Тогда юристы отправляли письма в доменный регистратор и хостеру, а потом начинали готовить документы в суд. На момент написания книги в московском городском суде рассматриваются два наших дела. Первое – по копированию части моего проекта по особнякам, где мы выставляем скользким коллегам иск на 1,7 миллиона рублей. Я не строю иллюзий, что мы получим всю сумму целиком, но суд точно закроет сайт и щелкнет негодяем по лбу, обязав выплатить 50-100 тысяч рублей, что тоже приятно. Второе, по использованию логотипа Whiteville, одной из мутных питерских контор, наши юристы не сомневаются, что оба иска будут удовлетворены. После получения всеми девелоперами нашего расследования о неэтичном поведении Гоу Застройщики стали писать мне с просьбой помочь вычислить тех или иных говнорей, нарушающих регламенты и усложняющих им вывод проектов на рынок. Мы настолько набили руку в распутывании мутных маркетинговых клубков и обросли личными связями в телефониях, хостерах и регистраторах, что за несколько дней раскалывали любые появляющиеся на рынке гнилые орешки. К удивлению застройщиков, за мутными схемами часто стояли крупные и известные всему рынку компании. Так, после слухов о Вайтвелле, которые расползлись в сфере недвижки с той же скоростью, что макрицы под поднятой в огороде старой доской, меня удостоила визитом делегация из известной на рынке компании с красивым русским названием. Я помню, как сидел в ресторане Тутабена напротив двух солидных господ в дорогих костюмах с аккуратными бородками и строгими темно-синими визитками. Было любопытно, что же они хотят предложить. После озвучивания их идеи Я на некоторое время даже потерял дар речи». Вайтл же без разницы на свою репутацию», смотря на меня не моргая глазами чеширского кота, говорил один из двух делегатов. «Мы планируем сделать теневую сеть сайтов по всем выходящим на рынок новым проектам от застройщиков и пустить все звонки на кого-то из неизвестных игроков. Они будут первично снимать запрос, а сделки проводить через нас. Комиссию поделим», — говорил мужчина. «Это что-то вроде тупой торпеды?» переспросил я, не веря своим ушам. «Ну, что-то вроде того», интеллигентно поглаживая бородку, ответил он. «А вы будете такие красавчики на белом коне, верно?» с ироничной улыбкой подытожил я. Мужчина взял со стола чашку и, аристократично оттопыривая мизинец, сделал большой глоток кофе, после чего довольно кивнул и едва заметно улыбнулся. По его лицу было видно, То он восхищен их коварным планом.